Глава 23. Андрей подошел следующим. Его лицо светилось от счастья, что ему удалось изготовить достаточное количество его живого и взрывоопасного огня. Он тут же мне отдал 10 склянок, которые я достаточно бережно убрал в свою поясную сумку. Не хватало взлететь самому и подорвать тут всех вокруг. А то это был бы самый большой провал в истории. Если бы тут были газеты, то они точно бы ознаменовались самыми эпичными заголовками. поход с огоньком, огненное начало похода, взрывной поход или как не стоит отправляться в путь, ну и так далее в таком же роде. Потом из трактира вышла Лиза. Она уже не светилась от счастья, а выглядела довольно уставшей. Я её частично мог понять. Почти четыре часа стоять и готовить огромную гору блюд — это нужно иметь огромное терпение и не менее большую выдержку. А также крепкие нервы и огромный запас сил. Но в итоге несколько различных блюд было приготовлено. которые повышали вообще все характеристики на один пункт, даже если был достигнут предел. Удобно. Так мои психологические способности временно на сутки возросли до 21. Последним буквально подлетел Борис. Никогда не видел гномов, которые передвигались в прямом смысле слова летящей походкой. Надо было только видеть, как этот бочонок с пивом внутри перемещался на огромной скорости, лишь бы успеть к оговоренному сроку. «Ха!» — прибежал он и показал мне средний палец, чего я вообще не ожидал. Хрен что тебе! Успел? Ха-ха! Чёрт! Моя печень! Надо было утром меньше... Фух! Пить! Ну, даже если бы я сдержался, я бы тебе ничего особо и не сделал. Убрал я в сторону его руку, которую он предо мной держал до сих пор. Без тебя бы мы в любом бы случае не ушли. Нам нужен ещё один человек, который способен выдерживать огромное количество ударов по себе. Гном выпрямился, немного отдышался. А потом кивнул мне, мол, он готов. Я быстро ещё раз осмотрел всех вокруг. В таком составе мы действовали впервые, даже тренировок не проводили. И в этом мой промах, как мне кажется. Но в голове был примерный план действий, как можно из всего нашего сборища выжить максимум. Главное, чтобы орки не обиделись. «Итак», — осмотрел я всех, — «я иду самым первым, и это не обговаривается. Сразу приведу два аргумента в пользу моего решения. Первое — я самый высокоуровневый из всех. Второе — я единственный, кто может полностью скрыться от глаз противника и без угрозы отступить». «Вопросы есть?» Все промолчали. Только орки переглянулись между собой. Но все же ни единого слова никто не проронил. «Это хорошо. Значит, уважение и доверие с их стороны я заслужил. Значит, можно продолжать выкладывать свое видение ситуации». «Дальше идут Рыжий и Латий», — посмотрел я на этих двух. «При этом Рыжий по левую руку от Латия, чтобы тот случай чего мог прикрыть его своим щитом. Вы должны притягивать все внимание противника к себе. Пространство будет открытым на подступах к городу. Так что это будет тяжелее всего. Тут я полностью доверюсь в этом вопросе вам. Да без проблем, пожал плечами гном. Тогда тебе надо будет несколько моих игрушек. Ха, отдать. Засунув свою руку в поясную сумку, гном минута три рылся в ней, после чего вытащил оттуда несколько шипастых шариков с маленькой кнопкой на них. Принцип действия я понял моментально. Это была граната. Вот только мне было интересно, где он смог достать взрывчатое вещество. Но пускай это будет тайное за семью печатями. В некоторых вселенных гномы всегда самые первые создавали огнестрелы. «Сколько задержка?» — единственное, что я спросил у него, убирая гранаты в сумку. «Пять секунд», — спокойно сказал он. «Пять секунд от нажатия на кнопку. Но пока ее держишь, она не взорвется. Если продержал больше пяти секунд, то будет всего секунда, чтобы найти укрытие, как только уберешь палец от кнопки. Повторное нажатие не спасет. Проверено». «Учту», — кивнул я, осмотрев остальных. «Дальше у нас пойдет боевой отряд поддержки». вздохнул я. «Света, за рыцарями пойдёшь ты. А прикрывать тебя с флангов будут два брата. У них отличные способности, которые позволят не подпускать противника достаточно близко. Прошу только не перечти. Света очень важна. Если кто будет на грани, она поднимет его на ноги». «Да я только за!» — показал большой палец Грольм. «Ответственная миссия. Только в мясорубку ворваться не удастся. Но у меня такое чувство, что мясорубка будет постоянно вокруг нас». «Ну да», — кивнул Грольк. «С учетом того, что это будет открытое пространство, наши два танка не смогут сдержать всю толпу. Так что, хранительница, мы тебя обязательно прикроем». «Спасибо», — улыбнулась она. «Но, если что, я и сама могу сражаться». Спокойно сказала она, отодвинув подол своего жреческого одеяния, под которым виднелась булава. «Так что, мальчики, если что, могу вам помочь в отражении нападения на вас». «Это хорошо, но сильно не рисковать», — немного надавил я на нее. «Во-первых, все же вы втроем еще странники». Во-вторых, ты очень ценна в этом походе. Сможешь любого из нас того свет вернуть, а я со смертью лишний раз общаться не хочу». «Поняла», — серьезно сказала она. «Дальше», — посмотрела на стрелка и боевого мага. «Лиза и Андрей, вы замыкаете наш строй. Лиза, ты в основном работай своей магией, если к нам не подобрались. Если противник будет заходить с тыла, то не бойся вступать в ближний бой. Главное — держать врага на расстоянии от нашего центра». «Андрей, прикрываешь Лизу и работаешь в том же направлении, что и она». «Хорошо», — кивнула она. «Без проблем», — довольно кровожадно улыбнулся химик. «А теперь всем», — осмотрела сразу всех. «Несмотря на то, что я буду в дозоре, смотрим по сторонам». Полководец отступил тогда от своей армии. При этом у нее были свои, подручные. Они могут и сверху на нас напасть. Плюс никто не отменял того факта, что во время нашего восстановления, пока в крепости никого не было, не прошли дополнительные отряды демонов. Я видел тогда целую армаду, не один легион, а сотни. Удивительно, что прошел только один. Так что еще раз говорю, крутим головой в стороны, смотрим на небо, срать что ночь, высматриваем противника. Главное быть постоянно готовым к бою. Еще несколько минут мы стояли и обсуждали нюансы нашей тактики. Жертвовать собой никто не собирался. Сложные миссии всегда надо проходить от обороны, а не рваться на пролом. Если мы угодим в ловушку, нас просто уничтожат, а этого надо избежать в любом случае. Когда мы стали выдвигаться, к нам подошел второй отряд, в числе которых была та самая темная рыцарша. Она была без шлема, и в ее глазах на этот раз теплилось уважение, а не презрение. Видимо, она поняла, на что я способен и что готов сделать. Как оказалось, им распорядитель тоже выдал это задание. Но был один нюанс. Они не хотели действовать во взаимодействии с нами. Я придумал немного другой путь. Мы будем идти в одном направлении, но на расстоянии метров 100-200 друг от друга. Будем в пределах видимости, сможем рвануть и помочь друг другу в случае чего, но не будем нервировать друг друга приказами. После этого мы выдвинулись. До леса мы добрались относительно быстро. Все же не пешком шли, а легко бежали. Наша подготовка уже позволяла держать легкий темп на протяжении многих часов. Но и не только подготовка. Спасибо особенностям игры, физические способности сильно сказались на этом нашем параметре. я же вообще не напрягался. Рядом с лесом стоял сторожевой отряд, среди которых были эльфы, постоянно вглядывающиеся вглубь леса. После нападения на город наши стали более разумно относиться к безопасности города. И стоило только слухам о появлении демонов распространиться, как уже передовые отряды были готовы встретить противника. Но все же на границе леса было все более-менее спокойно. Рабочих хоть и не было, по понятным причинам, но следы того, что работа совсем недавно закончилась, имелись. Всё же официальных данных о нападении не было. Люди в слухе, даже подтвержденные системы, верят неохотно. Такой уж у нас народ. Будут думать о своём до тех пор, пока не грянет. А грянуть может в любой момент, и как показывает практика, в самый неудобный. В лесу же наша скорость передвижения немного снизилась. Во-первых, сам лес мешал держать нормальную скорость, несмотря на то, что мы бежали по дороге. Во-вторых, мы просто ожидали в любой момент появления противника, берегли силы. И он появился, когда мы начали расслабляться. Демонов первым засек я. Небольшой отряд по сравнению с тем, что напал на нас не так давно. Они шли и общались о чем-то своем, только у первых трех из десяти. Было оружие в руках, остальные его убрали. И сам факт наличия пехоты демонов тут говорил о том, что они пробрались на эту сторону. Их либо перенесли, либо это недобитки тех, что перешли во время нападения на город. Вернувшись к отряду, даже к двум, я тут же сообщил о продвижении противника и его поведении. Тут же большая часть моих сказала о том, что надо устроить засаду, и только Борис стал возмущаться. Другой отряд ничего не стал говорить и просто двинулся дальше. Это меня жутко взбесило. Мы могли разобраться с демонами за пару мгновений, но теперь придется сражаться и привлекать внимание к себе. Но можно было поступить и по третьему варианту развития событий. Спасибо теням, ночи и моей способности. Слившись с тенью, я моментально обогнал отряд темной рыцарши, с ровно перед носом демонов, они уже хотели начать орать, но тут же применил способность, которая моментально их всех изрешетила. Минус отряд демонов и минус одна сранка восстановления энергии, а она мне могла пригодиться. И все можно было решить без применения способностей. Довольно злобно посмотрел я на шестерых воинов другого отряда. Вот какого хрена вы не думаете головой? Воины не прячутся в кустах, тут же заявил какой-то идиот с Правильно, вздохнул я. Воины дохнут в первых рядах, а потом за ними доделывают всю работу нормальные бойцы. которые слушают своих товарищей, а не только свою задницу, к которой они думают. «Ты сейчас меня пытался оскорбить?» Тут же схватил в обе руки свою алебарду этот воин. «Успокойся, Арчи», — остановила его эта внушительная дама. «Тут он сейчас прав. Моя гордость хоть и задета его победой на арене. Но думаю, что лучше устраивать засады этим уродам, чем жертвовать своими жизнями. Так что признаю свою ошибку, тень. Ты сейчас, скорее всего, спас чью-то жизнь». «Но всё равно нам будет трудно работать вместе», — стоял на своём этот Арчи, плюнув демонстративно в сторону от себя. «Да-да», — отмахнулся я. «Действуем как две группы ради достижения одной цели. Подохните, на помощь не зовите». «Так мы и не сможем», — нахмурился Арчи. «В ты -то и прикол», — усмехнулся я, похлопав по плечу рыцаршу. «Спасибо, что попыталась, но твои люди явно этого не хотят». «Когда я отошёл к своим, то дал знак на то, что можно продвигаться дальше». Всегда и во все времена были идиоты, которые хотели прославиться, нарубить побольше противников. Но головой они думали редко. Я-то не отличаюсь особым складом ума. Часто туплю, это признаю и просто вывожу на собственные удачи. Ведь кроме как удача, появление моего типа источника не назвать. Но всё же стараюсь трезво смотреть на всё. Ведь не просто же так я иду в разведке. По пути нам встретилось ещё два отряда противника. При этом на второй по счёту нам удалось успешно устроить засаду. Обогнав отряд наших условных союзников, а вот третий отряд сам нас взял в клещи. Как оказалось, у них был особый тип связи друг с другом, из-за чего они почувствовали пропажу обоих погибших отрядов. Если первый пропал, в его сторону отправили второй, то уже после пропажи второго на более близком расстоянии они додумались организовать засаду. И ведь вина в том, что мы в нее попались, полностью лежит на мне. Не заметил. Благо мой отряд был готов, а орки отлично отработали. Когда только демоны появились в поле зрения. Они оба применили в разные стороны свои способности. Было уже плевать, засекут наше месторасположение или нет. Сколько мы могли, столько и перемещались по лесу, не давая себе сдать противнику. Сейчас было поздно, нас засекли, так что можно было шуметь. От способностей орков эффект был ошеломительный. Они мало того, что просто испугали, демоны, оказывается, тоже умеют пугаться противника, так еще и полностью показали наше местоположение. Вся ближайшая лесная листва отлетела, сорвалась светок и тому подобное. В общем, ловушка хоть и удалась, но предусмотрительность сделала свое, а дальше, как того орки и хотели, началась мясорубка. Два десятка демонов рванули на нас почти сразу. Кто-то поднимал за с ног и не смог напасть в одной волне, кто-то был чуть дальше, но единой волной они нас накрыть не смогли. Я рванул на левый фланг. Сближаясь с противником, я выстрелил из своего мини-арбалета. Болт был сюрпризом от Андрея. так что три демона тут же оказались разорваны на куски полностью или частично. А меня же обдала достаточно мощной волной жара. На другой стороне то же самое проделал химик. Горки, как и обещали, не отходили от нашего клирика, прикрывали ее. Сначала в бой пришлось вступить к Грольму, его двуручный топор довольно бодро рассек тушку демона. А после, уже с другого фланга, начал действовать Грольк. Он не смог с первого раза расправиться со своим противником, но сблокировав топором кривой клинок демона, Он тут же нанёс три быстрых удара вторым топором в рогатую морду урода. Мне же удалось прикончить ещё трёх демонов, но от одного я пропустил удар. Схлестнувшись с первым, мне пришлось войти в клинч, если я не ошибаюсь. Наши клинки скрестились, и пошла игра мускулатуры. В этот момент мне по спине ударила другая тварь. С матами и криками я всё же ушёл в сторону, тут же бросив двух демонов серые серпы. Сдохли моментально. Третьему я просто снёс голову, выскочив из тени, и после этого стал ощущать, как немеют руки. хреновый признак. Но это чувство быстро заменило чувство теплоты. На меня с рук нашего клирика тут же снизошел свет, который тут же исправил случившееся. Рана на моей спине затянулась, а вот плащ оказался поврежден. И теперь я спиной чувствовал ночную прохладу, что меня немного раздражало. К этому моменту наши уже разобрались со своими противниками, одного скрутив живым, и скрутили его как раз товарищи из другого отряда. «Кто там что говорил про то, что надо думать головой? подцепила меня за живое темная рыцарша да да да тяжело вздохнул я не подумал что можно вытянуть информацию из нашего противника тут ты молодец признаю свою ошибку тактически замялся я так как не знал как ее зовут фурия улыбнулась она но мне показалось что в этой улыбке таится желание прикончить меня ну или сожрать второе пугало даже больше фурия кивнул я запомню думаешь мы сможем из него что-то вытянуть сможем — кивнула она. — Но только как он придёт в себя. — А мы его по голове хорошо огрели. Посмотрела она на своего подопечного с двуручным молотом. — Мы ему залили склянку в рот. Смертельная рана заросла, но... Он пока не пришёл в себя. Придётся подождать. — И при этом, — осознал я и маниакально улыбнулся, — то, что он жив, запудрит противнику мозги. Он будет считать, что бой был тяжёлым, но они... показала я пальцем на демона, победили. Противник немного расслабится, и сразу вопрос, военная? «В отставке из-за травмы», — кивнула она, — капитан армии Земли. Участвовала в карательных отрядах против террористов, которые хотели разделения человечества обратно на страны. Не вышло у них в итоге, — улыбнулась она. Но цена много искалеченных жизней. «Главное, что народ не знал про эти скрытые от наших глаз войны», — протянул я ей руку. «За что спасибо от имени простого народа?» «Сто процентов тебе это не говорили». «Спасибо». Засмущалась она, но пожала мне руку. «Надо же». Мисс Терминатор засмущалась. «Боже, сейчас должно в меня ударить множество молний. Нет? Ну и ладно. Запишу себе в личное достижение». «Ладно», — повернулся к своим. «Перекур. Отдыхаем и ждем, когда это тело придет в себя».